Глава 53. Святы Белозора. «Что с тобой?» До руки девушки дотронулись горячие пальцы Коша. «Где утопленник?» Первым делом спросила Агата, вертя головой из стороны в сторону, будто увидеть, что могла. Да только теперь и осталось, что на слова коша опираться. А без него она не то что животина безмолвная, на верёвке за хозяином идущая, та хоть волка или медведя приметить могла и убежать, Агата же теперь была, что рогатина посреди огорода воткнутая. Не пойти никуда, ни шагу сделать. Даже узнать, что вокруг творится, и то не может. Скрылся он в воде. «Пошли подальше, отойдём от берега, а то вдруг опять вернётся. Ты пока к воде не подходи. Если что нужно, мне скажи, я сделаю и воды принесу. Поняла?» «Поняла», — ответила Агата, в рукав его рубашки вцепившись. Один теперь у неё ориентир. Как за соломинку держалась она за руку Кошеву. Вот оно, человеческое тепло, совсем рядом. А сейчас он руку заберёт, и останется она одна в мире тёмном, мрачном и пустом. А что у тебя с глазами? Наверное, Кош впервые посмотрел на Агату, переведя взгляд свой с реки, на которую смотрел, ожидая, что мертвяк вновь может появиться из воды. Не вижу я больше ничего, призналась девушка, а у самой по лицу потекли слёзы. Что? И слышен ей голос Коша. Да только что в нём? То ли удивлён он, то ли расстроен. Одно ведь дело зрячее, и совсем другое – калека слепая. Такие и в обычной жизни обузой становятся. А тут ведьмовка с Навью связанная. Такую только куда в чащу к зверям на съедение разве что отвести. И Кошу на себе обузу такую не тащить, и самой Агате скорее отмучиться. А там, глядишь, пожалеет её убогую сворожечь, пригреет где в чертогах своих. «Кому теперь она такая в мире живом нужна?» «Твои глаза, они белыми стали», — проговорил парень, и Агата поняла, что рядом он совсем стоит, да на неё смотрит. «Я...» — замялась девушка, думу свою горькую думая. «Что ему сказать? Что ответить?» «Совестливый кож, не бросит он её сейчас. За собой ведь поведёт. Да только долго ли оно продлится? Сколько калека слепая ему попутчицей будет?» А если и всю жизнь он от Агаты не отвернётся, и жить она у него будет? Каково ему будет кормить её да помогать во всём? А ей самой каково? У него семья со временем появится, жена, детишки. А она обуза им будет, дартом лишним будет. И счастье она коши хоть и желает, но смотреть, как он с другой будет, тут уж лучше сразу в лес, чем жизнь горькую до конца дней вести. «Наказала меня яхта», проговорила Агата, стараясь не плакать, а улыбнуться и вид спокойный принять. А у самой только в голове и крутится, как ей Коша обмануть, как провести да поверить ей заставить, чтобы спровадить подальше. Лишила она меня глаз моих. Да вот только видала я уже такое раньше. Она так кота чёрного, который ей сметаной горшочек пролил, наказала. А после глаза ему отваром травы промыла и вновь он зрячим стал. Белозор болотный нужен, и её ещё золотничкой кличут. Ты сходи в лес, там вроде клюква росла, я видела. А раз клюква была, то и белозор расти должен. А я пока тут посижу. Только чуть повыше ты меня от берега отведи. Теперь-то уж вряд ли какая беда приключится. Ведьма чего хотела, то сделала уже. А сам сходи, да найди цветок этот. Как увидишь белые цветы на длинной ножке о пяти лепестках, так это он. А для верности, листья у него как монетка, да чуть вытянутые. Ты его собери и сюда возвращайся, хорошо? «Понял», — ответил Коша и отвёл, как Агата того и просила, подальше от берега. «Только далеко не уводи», — предупредила она. «Я так хоть реку слышу, знаю, где она, а где лес, а то без тебя совсем потеряюсь». «Так пошли вместе», — предложил Кош. «Долго так выйдет. И это теперь тот ещё ходок. Ты лучше один иди, да возвращайся побыстрее. Тогда я круг вокруг тебя начерчу, обережный». Меня так когда-то старуха одна, с которой мы путь держали вместе до селения её, научила делать, если где вместе недобрым остаёшься. Агата услышала шорох по земле, будто кто палкой вёл. Видно, кож круг рисовал. Только всё равно не хочу я тебя оставлять тут одну. Мало ли, опять утопленник явится или ещё кто недобрый. Людей порой больше нечисти мёртвы бояться надо. А ты теперь и постоять за себя не сможешь. Подожди. Агата приложила руки к земле, надеясь, что услышит её Марена, как в прошлый раз в деревне, и поможет. И впрямь дрогнула земля, запахла влагой и чернозёмом, а на руку Агаты упал червяк. Пожалуй, раньше испугалась бы она, отпрянула от него, а теперь рада чувствовать на себе живое. Не одна она в мире. Вон червяк тоже не видит ничего, а идёт своей дорогою. «Вот так диво!» — услышала она голос Коша. «А что ты увидел?» Спросила она в надежде, что получилось у неё у богини помощи попросить. «Земля дрогнула, да у твоих и легла». «Хорошо», — улыбнулась девушка. «Видишь, могу я себя, если что, защитить. А теперь иди. Скорее уйдешь скорее вернёшься», — сказала она и услышала шаги удаляющиеся. «Вот и хорошо, вот и славно. Уйдёт сейчас кож, думая, что за травой целебной, а как придёт, так и не найдёт Агату». И пусть тут уж думает, как хочет. Ушла она куда? С кем встречным уехала, а ли старуха объявилась и её забрала? А она пойдёт в сторону реки. Благослышно ту хорошо. Шумит вода. В объятия к себе зовёт. Скучно ей. Одиноко без тепла человеческого. Примет она в воды свои Агату. А потом будь что будет. Станет она утопленником или водяной её русалкой бледную быть оставит. Так и пусть. Всё чужую жизнь не ломать и не портить. Мало того, что ведьма, так ещё и слепая. Приподнялась девушка с места своего и пошла потихоньку в сторону воды. Только склон крутой. Трудно по нему спускаться. Упала Агата пару раз, руку расцарапала, до да колени содрала. Да всё это мелочи. Вот уже и запахом речным повеяло. Прохладный, сырой, нить он стелится куда идти показывая». Ещё один шаг, и ног холодная вода коснулась. Так даже и лучше. В тёплое всё дольше мучиться. А тут, пока зайдёшь, глядишь, сведёт её тело судорога, да и дело с концом. Вот уж и по колено Агата зашла. Холодно так, что сердце замирает. Назад бы выйти, да куда теперь возвращаться? «Прости меня, Яговна, и ты, Кош», — вымолвила она и дальше пошла. «Быстро пошла, чтобы уж намеренное сделать». Приняла вода её в объятие наполовину. Да кажется, рукачье по ноге скользнула. Может, то самое, что поймало её до да вдову утащить хотела. Сейчас вопьются зубы тупые в ногу. И тут главное не закричать, а то не как коשׁ услышит, да ещё чего доброго вернётся. И она сделала ещё один шаг, а река всё глубже, всё быстрее, будто и сама её вперёд торопит. Вот и последний шаг остался, уже и тело немеет. Всё вот так просто оказалось. Жила-была девушка, хоть мать и отца не знала, а тепло и ласку бабушки ведала. Та ей блины пекла, да носки шерстяные вечерами зимними холодными надевала, молоком тёплым поядав да шаль свою кутая. А потом и влюбиться довелось. Хоть и подло любовь закончилась, но ведь лучше перед последним часом хорошее вспоминать. Защищал ведь услад Агату, да радовал. А за сделанные боги ему судьи не она. Да и влюбиться во второй раз она успела, в того, кто рядом был и оберегал, сам того не ведая. Кто, узнав о ней правду страшную, не предал, не отказался, отнял услад у слату неё веру в любовь, а кош вернул. От того и умирать не страшно, от того и на сердце легко. Пусть он жизнь свою счастливую живёт, а ей Агате, может, доведётся где в мире другом с Йеговойс видеться, а больше и не нужно. Жаль только сосну посадить она не успела. «Да может, Кош не забудет? Вот и будет память о ней какая-никакая». Упала слеза со щеки девушки, смешалась с водой речной и проглотила Агату речка быстрая. Вот уже и воздух закончился, а новый вдох не сделать, закаменело тело, тисками для души стало. «Ещё чуть подождать и полегчает».